Финдроид. Возвращение демонического мастера. Книга четвертая. Глава первая. Следующие несколько дней после промежуточного экзамена оказались на удивление спокойными. То, что устроил для учеников надзирающий, стало настоящим шоком как для всех учащихся и преподавателей школы, так и для сильнейших кланов города. Многие уже выразили неодобрение и озабоченность случившимся. Разумеется, сильнее всех бушевал клан Юсур, ведь Эдрид Фэн Юсур, будущий наследник клана, чуть не погиб, и это могло бы сильно сказаться на позиции клана. Пусть у Эдрида еще есть братья, но кланы крайне болезненно относятся к линии наследования главной ветви. После того, как мы все вместе дошли до ворот с флагом, Нас выпустили и оказали первую помощь раненым. Кому-то просто дали пилюли и зелья, кого-то отправили в лазарет. А следом на территорию экзамена отправили практически всех старшекурсников, начиная от драконов и заканчивая китом, чтобы добить оставшихся сектантов. К концу дня экзамена в живых не осталось ни одного сектанта. И это праздновала вся школа. Хотя по мне праздновать было нечего. За один день школа потеряла так много учеников и не на какой-то важной миссии, а просто на промежуточном экзамене. Ну а те, кто выжил в этой мясорубке, ожидали, что их встретят с триумфом. Но истина, как обычно, бывает прозаичнее. Не случилось ровным счетом ничего. Занятия на следующий день были отменены у всех, но никакого торжественного награждения не было. Единственные пышные процессии, которые мы видели, это сердитые посланники кланов с сопровождением, а о победителях все словно забыли. Внутри преподавательского состава что-то точно происходило, но никто не мог сказать, что именно. Те преподаватели, что попадались мне на глаза, казались бледными и встревоженными, и это не сулило ничего хорошего. Осталось лишь ждать, со временем все прояснится. Первым делом на следующий день после экзамена я сходил в лазарет и навестил Мора. Там же обнаружил и Лей, что сидела у постели парня, читая какую-то книгу. «Ох уж это девичье сердце!» — возбужденно пыхтел Рю. «Тут прям попахивает любовным треугольником. Лей определенно чувствует что-то к Мору, но вместе с этим Луй ей точно не безразличен. Друг детства или силач Хадван — «Ей!» — не договорил, потому что я щелкнул его по носу, и он на миг распался, превратившись в облако дыма. «Эй, ты чего?» «Хватит лезть в чужую личную жизнь», — тихо сказал ему я. Меня вообще не волновало, что там и к кому испытывает Лей. «Зануда!» — обиженно буркнул дракон, потирая ушибленный нос. Я, к слову, так и не знал, правда ли он что-то чувствует или ему кажется. Он вполне себе проходит сквозь объекты, да и я сам пару раз пытался его схватить, и ничего не выходило. Его тело просто превращается в дымку. Лей? Нейт? Девушка поприветствовала меня кивком и отложила книгу на тумбочку у постели. Как он? Лекари говорят, что физически он здоров, просто потратил много сил. И каких именно, было понятно сразу. Морг Хея едва можно было узнать. Он за время схватки потерял как минимум треть веса и сейчас выглядел худощавым юношей. Все еще достаточно крепким, но от былых мышц не осталось и следа. «Да уж, видимо, для победы он сжигал собственную жизнь», отметил Рю. «Но ему даже в какой-то мере повезло. Он сжег только массу, а мог бы сжечь и года жизни, если бы немного перестарался». Доводилось мне видеть воинов, что поступали так, и в итоге становились дряхлыми старцами. Опасно делать такое в юном возрасте, ведь чем ты старше, тем сложнее возвышаться, а вернуть сожженные года не так-то просто. — Проблема в другом, — печально сказала Лей. Мор не просыпается. Лекари пробовали его разбудить, но ничего не выходит. — Он выкарабкается, — заверил я ее. «Да», — кивнула она, — «я тоже так думаю». И немного печально улыбнулась. Лей вообще редко улыбается, чаще хмурится или ходит с каменной миной, а тут... Может, Рю прав? Но я тут же выкинул это из головы. «Я еще зайду, ближе к вечеру», — сказал ей я. «Хорошо, я еще посижу немного, а потом пойду на тренировку. Нельзя расслабляться». Из лазарета я вышел с тяжелым сердцем. Мне хотелось бы помочь Мору, но я не лекарь и мало что мог сделать, так что оставалось просто довериться целителям школы. От лазарета далеко уйти я не успел, меня перехватил какой-то парень из фениксов, сообщивший, что уважаемый Эдрид Фэн Юсур ждет меня у себя в комнате. «Пойдешь?» — спросил Рю. «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. В конце концов, у меня еще есть нерешенный вопрос с ним. Найти апартаменты Эдрида труда не составило. Он же наследник клана, а верхушка живет на самом верху. И когда я оказался у него в комнате, то малость так разозлился. Для начала сама его комната оказалась скорее квартирой из пяти комнат, и каждая из них буквально утопала в роскоши. Стойки с доспехами и оружием, вазы и декоративные растения, дорогущие ковры и вычурные светильники. А я-то думал, что Лей хорошо устроилась, но нет. В сравнении с ней Эдрид живет как принц. И встречал он меня не сам, а та девчонка из фениксов, которая выжила в схватке. Неожиданная встреча. Она вежливо поприветствовала меня как старшего воина, не по возрасту, а силе, после чего провела к хозяину апартаментов. Эдрид сидел за низеньким столом, за которым сидят на подушках на полу, и что-то пил. «Натаниэль, прошу». Он жестом пригласил меня сесть, но я не спешил. Оглянул комнату и потолок, выискивая других людей. «Ты один?» — наконец спросил я. «Конечно. Или ты думал, что я устроил тебе засаду? Ты гость у меня дома, и я не посмею причинить тебе вред». Да-да, пропустил я эту чушь мимо ушей. Нана, иди, это мужской разговор. Хорошо. Кивнула моя встречающая, после чего еще раз мне поклонилась. Спасибо за все, старший Крейн. И ушла, оставив нас с Эдридом наедине. Может присядешь? Вновь предложил парень. Эдред, мы с тобой не приятели. Единственная причина, почему я сейчас не переломал тебе руки и ноги. Это нежелание нарушать правила школы. А ты даже не представляешь, насколько мне этого хочется. Все не так, как ты думаешь. Не так? Ты послал ко мне убийц. Уже этого достаточно, чтобы прикончить тебя. И уверяю, что если бы мы с тобой пересеклись с глазу на глаз во время экзамена, в целом бы ты не ушел. И я был честен. Если бы мы были одни, без посторонних, я бы точно заставил его пожалеть что он перешел мне дорогу. Они не должны были тебя убивать, лишь побить. О, мне от этого должно стать легче. На самом деле я хотел, чтобы ты присоединился к моей команде. Но пригласить тебя прямо значило подорвать собственный авторитет. Ты и так слышал, что Хариф говорил обо мне. И идти к тебе самому значило признать твои силы. Но если бы тебя побили или даже покалечили, то я бы... Ты бы протянул руку бедному Гарвану, помог с лечением, и я бы стал твоим верным союзником. — Верно, — обрадовался Эдрид, что я сам все понял, но совершенно не услышал издевки, которую я вложил в интонацию. — Мой отец всегда говорил, что если помочь упавшему человеку подняться, то он будет тебе верен. Я посоветовался с ним, и он настоял, чтобы я поступил именно так. — Ну да. Я же бедный горван, откуда у меня деньги на хорошую алхимию, и все в таком духе. Школа покрывает лечение на тренировках или заданиях, но если ученики устроили потасовку тайно, то все лечение ложится на них самих. Хитро, Юсур, очень хитро. Правда, он совершенно не учел, что я всегда держу при себе немного алхимии для лечения. И думаешь, это тебя оправдывает? Нет, просто хочу, чтобы ты понял. Я не собирался действительно тебе вредить. Лишь хотел использовать и превратить в верную дворнягу. Прости. Юсур встал из-за стола и опустился передо мной на колени. По правде говоря, это произвело на меня большое впечатление. Чтобы этот напыщенный, избалованный мальчишка встал на колени перед каким-то горваном, да еще без предварительного избиения. Но даже так этого было мало чтобы решить конфликт раз и навсегда. «Этого мало». «Что ты хочешь?» — прямо спросил он. «Я бы мог попросить лекаря для сестры, но раз уж этот вопрос решен, то у меня был широкий простор для желаний. Я бы мог попросить хорошую алхимию, спиров, техники клана. Но чем больше об этом думал, тем больше это раздражало меня. Я думал как торговец, а не как воин». Я и так силен достаточно, чтобы сражаться с демоническими мастерами, и стану еще сильнее. Алхимию, техники — все это я еще наберу. Нет, есть вещи, которые не купишь. Твою руку. Что? Я хочу твою руку, — повторил я. Отруби себе кисть. Можешь левую? — Погоди, — побледнел Эдрид. Это же чересчур. «Рука, она же...» «Уберешь ее в пространственный карман, а там целители клана прирастят. Думаю, это не составит им большого труда». «Ты просто сумасшедший! Я предлагаю тебе помириться, забыть обиду, а ты...» «А я хочу твою руку», — все так же невозмутимо ответил я. «И тогда я смогу забыть эту обиду». «А если я откажусь?» «Тогда сегодня мы разойдемся на своих». Я не собирался угрожать, это было как-то глупо. «Если... если я это сделаю, ты присоединишься к моей команде?» «У меня уже есть команда, и менять ее я не собираюсь». И тут Эдрид меня удивил. Он поднялся с пола, прошел к одной из стоек с оружием и взял меч. «Мой отец всегда говорил, что мужчина должен отвечать за свои поступки» тихо сказал он, обнажив клинок и взглянув на свое отражение на нем. — Нейт, он что, правда собирается? — охнул Рю, а затем Эдрит Фэн Юсур отсек себе левую кисть. — И ведь я не думал, что он действительно так поступит. Парень закричал, упал на колени и спустя пару мгновений стал оказывать себе первую помощь, перетянул рану, съел пару пилюлей и убрал кисть в пространственный карман кольца теперь мы в расчете спросил он тяжело дыша да твой долг уплачен он кивнул а теперь если ты не против я пойду к лекарю в свою комнату я возвращался немного озадаченным и задумчивым кто бы мог подумать что эдрит действительно так поступит, и не из-за угрозы или каких-то обещаний. Он отрезал себе руку, чтобы выплатить долг, и все. Этим он заставил меня уважать себя, что еще час назад казалось невозможным. Мужской поступок. А заодно это заставило меня вспомнить и о других долгах. Я планировал навестить того человека после окончания первого года обучения Но раз я в какой-то мере закончил его досрочно, то сделаю это сейчас. Активировал браслет и воспользовался переносом к метке. Больше я не опасался использовать перемещение в стенах школы. Если бы это действительно кто-то контролировал, то о моем проникновении в библиотеку уже узнали бы. Так что осторожность при применении перемещения была лишней. Тенрис, штаб Ордена Бесконечного Меча, в котором в прошлом служила Мия. Первым делом прошелся по городу и поспрашивал о Хайтами, выяснив, где он сейчас живет. И для его поисков даже не пришлось идти в крепость. Сбылось все, что я предрекал, когда кромсал этого ублюдка. Лишенный сосредоточия, он перестал быть воином, лишенный рук, ног и органов чувств, он превратился в овощ. Зачем такой человек нужен воинскому ордену? «Правильно, не нужен. Сейчас некогда сильный и могучий воин, один из сильнейших воинов Ордена, жил в районе бедняков, в полуразвалившейся халупе. К нему в дом я зашел уже после захода солнца, в той же одежде, в которой навестил его в первый раз. Я бесшумно вошел в небольшую комнату с печкой, перед которой сидел сгорбленный калека и грелся у огня». Мне казалось, что двигался бесшумно, но тот меня услышал. — Ты пришел раньше, чем я думал, — тихо произнес Хайтом и повернулся. — Решил убедиться, что ты соблюдаешь наказание, — сказал я, и шагнул в круг света, создаваемый огнем печи. И, как вижу, ты вернул себе часть того, что я забрал. — Да, рука, одно ухо, один глаз и язык. Это все, на что хватило моих денег. Я отдал все, что у меня было. Дом, коллекцию оружия, лучшую алхимию. И я пришел это забрать. Снова. Тогда лучше убей. Так проще. После сражения ты сказал, что жизнь гораздо хуже смерти. И лежа в полном мраке и тишине, не способны пошевелиться или сказать хоть что-то, «Я понял, о чем ты! Даже вернув себе часть потерянного, я лишь блеклая тень себя былого!» И с этими словами он достал из-под грязного одеяла, что было наброшено ему на плечи, нож, старый и ржавый, который лишь в переплавку годился. «Ты думаешь, что сможешь этим остановить меня?» — спросил я. «Нет, это не для тебя!» Хайтом приставил нож себе к горлу. Я уже давно решил, что если вновь встречусь с тобой, то убью себя раньше, чем ты сделаешь свое черное дело. Я могу тебе помешать. Нисколько не сомневаюсь, но я все же попытаюсь и понадеюсь на то, что ты проявишь милосердие. Я промолчал. Лишь один вопрос. Ты правда из секты демонической крови? Мстишь за нее? Чем больше об этом думаю, тем меньше понимаю. Секта демонической крови была слаба. Одна из сотен. Мы раздавили ее без особых проблем. Я лично уничтожил три таких. Откуда у нее воин, подобный тебе? Почему мы тебя раньше не встречали? Почему даже после твоей мести о секте больше ничего не слышно?» — Смысл мстить настолько ужасно, но при этом не пользоваться этим. Разве не в этом смысл? Показать орденам, что бывает, если перейти дорогу секте. Тогда почему? — Мия Крейн. — Та девчонка? — Забавно. — Что в ней такого особенного? — Она моя сестра. — Тогда все встает на свои места, — кивнул мужчина. «Что ж, раз я узнал истину, то пора закончить эту пытку. Не считаешь?» Я промолчал. Хайтом ударил себя в горло, перерезая артерию, а затем, чтобы наверняка, нанес несколько ударов по груди в область сердца. Ржавый клинок треснул, так и не сумев пробить кость, и некогда великий воин Ордена Бесконечного Меча повалился на бок, умирая в луже собственной крови. Я подошел поближе. Мог бы проявить милосердие, отрубив ему голову, но не стал. Пусть радуется тому, что я позволяю ему умереть. Спустя минуту он затих, и я, убедившись, что он действительно умер, развернулся и пошел прочь. Сегодня я рассчитался сразу с двумя долгами.